Глава 6. 13 июля 1941 года. Москва. За прошедшие сутки Батоныч еще несколько раз встречался со Сталиным. Дважды при этом присутствовал нынешний нарком обороны маршал Тимошенко, пока еще не догадывающийся, что занимать этот пост ему остается меньше недели. Примечание. С 19 июля 1941 года Последним народным комиссаром обороны стал Иосиф Виссарионович Сталин. Одновременно ставка главного командования РККА была реорганизована в ставку Верховного главнокомандования. До сентября Тимошенко оставался заместителем наркома обороны, одновременно занимая должность командующего войсками Западного фронта. Семен Константинович оказался вполне нормальным мужиком. Хоть в первый раз и не знал, как себя вести в присутствии незнакомого полковника АБТВ, которого сам представил в качестве личного консультанта. На встречах в основном оговаривались технические детали. Пока, впрочем, без особых подробностей. Как выразился вождь, «Ви, товарищ полковник, теперь сами решайте, что да как, а мы вам цело поможем». Владимир Петрович, впрочем, и не спорил. Сам так сам. Впервые, что ли? Не верил бы в свои силы. Не стал и предлагать. Очкарик, к слову, как и обещал, за пару дней набросал примерную схему сетецентрической войны в применении к нынешним реалиям. Правда, с онными реалиями он главным образом ознакомился за эти же самые дни, после чего оптимизма у него заметно поубавилось. Очень заметно. Всерьез историей, в частности, технической оснащенностью РККА образца 1941 -го года, Кариков никогда не интересовался. И потому реальная ситуация с радиосвязью в действующих войсках оказалась для него тяжелым ударом. Но не ожидал человек, что все так... сложно. Не катастрофично с сугубо технической стороны, а именно сложно. Поскольку то, что сейчас происходит, это просто кошмар. Не зря ведь легендарный командарм, регулярно вхожий в сталинский кабинет, никогда сказал «Сильна Красная Армия, но связь ее погубит». Примечание. Фраза приписывается маршалу Семену Михайловичу Буденному: Дело было вовсе не в том, что в войсках не имелось радиостанций. Пусть плохонькие и большей частью устаревшие практически без запчастей, но они все-таки были. Проблема, или даже так, проблема, крылась в том, что ими не умели нормально пользоваться, причем практически на всех уровнях. Не умели грамотно шифровать сообщения, не изучали принципы радиоразведки и радиоборьбы, не обучались кодированию и декодированию. И что самое неприятное, предвоенный генералитет, между прочим, вопреки прямому приказу Сталина об улучшении работы связи в РККА, упорно не желал ничему этому учиться. Ни к чему хорошему это, разумеется, привести не могло. И не приводило. Увы. Передаваемые в действующие войска сообщения большей частью шли открытым текстом, либо с примитивной кодировкой с использованием кодовых слов в духе «танк», «коробочка» и так далее, чем с удовольствием пользовались гитлеровцы. Порой даже отдавая советским войскам приказы, которые те выполняли, не подозревая подвоха. Батоныч, прекрасно уяснивший причину подавленного состояния младшего товарища, Сообщил, что ничего столь уж катастрофического он во всем этом ровным счетом не усматривает. И работать Борис все равно будет по специальности, занимаясь вопросами как раз-таки связи. Как проводной, так и радио. С упором на последнюю, разумеется. Обучать, налаживать, контролировать выполнение, разъяснять важность. А уж там, глядишь, и присланные Дубининым документы в полную силу заработают. И до спутников останется совсем недалеко. Ну или хотя бы до беспилотников. Благо, с чисто технической точки зрения, ничего особенно сложного в их производстве нет. Да и вообще, один раз гитлеровцев уже разбили, а сейчас и тем более разгромим. Вот только с нормально организованной связью это выйдет быстрее и эффективнее. Успокоил одним словом. Что же до формируемой танковой бригады, то Батоныч в принципе вовсе не собирался тупо копировать структуру танкового полка образца 60-70-х годов. Какой смысл? Танки-то ладно, этим добром его стали обеспечит. И КВ, и 34-ками. Причем, скорее, первыми, поскольку Владимир Петрович все больше и больше склонялся к идее создания именно тяжелой ТБР. А вот с остальным сразу же возникали проблемы. Где, к примеру, брать положенные по штату БТРы? Местными броневиками замещать? Которые скорее легкие колесные танки, сунифицированные с гусеничными собратьями башней. А нафига? «Нафига, если внутрь больше 4 человек всё равно не запихнёшь?» В качестве разведывательных или штабных машин ещё сойдут, но и не более. Даже если снять в качестве паллиативной меры башню, объём боевого отделения от этого никак не изменится, и транспортером пехоты машина при этом не станет. Вот если бы установить на трёхосную базу ГАЗ-ААА или ЗИС-6 открытую сверху бронекоробку по типу БТР-152... А что? Отличная мысль. И вполне осуществимая. В реальности его ведь практически сразу после войны и построили. База сейчас, правда, другая, пожиже, так что 17 бойцов внутрь вряд ли удастся запихнуть. Но ему и одного отделения хватит. Учитывая, что ничего подобного в РККА вообще нет, даже 10-12-местный БТР окажется просто революционным прорывом. Хорошо, запомним. Тем более в Виталькиных документах соответствующие чертежи имеются. Это он точно знает. Вот пусть КБ того же Ижорского завода и подгонит корпус 152-го под существующее шасси. Если отнесутся со всей серьезностью, за две недели справятся. Грузовики фронту, конечно, нужны как воздух. Но ему многое не требуется. Достаточно и опытной партии из двух десятков бронемашин. Все равно производство БА в этом году свернут. Если уже не свернули. Вот и шасси освободятся. Плюс прибывающие на завод для ремонта броневики. Всё, решено. Когда доберётся до Ленинграда, озадачат местных конструкторов. С его-то полномочиями это не проблема. А зенитное прикрытие? Способных идти на марше наравне с танками «Шилок» и «Стрел-10» нет и не предвидится. Наиболее близкий аналог — обычные грузовики с пушками или пулемётами в кузовах. Равно как не имеется и самоходных гаубиц. Собственно говоря, у Красной Армии САУ вообще отсутствуют как класс. Не нашлось им места в военной доктрине РККА, в отличие от тех же фрицев. Ну, если, конечно, не считать таковыми КВ-2, которые с натяжкой всё же можно отнести именно к САУ, а не к танкам. А что? Между прочим, вполне неплохой вариант. Проблем с обслуживанием и ремонтом не будет, поскольку ходовая такая же, что у линейных КВ. Вес, правда, великоват. Больше 50 тонн. Не каждый мост выдержит. Зато вооружение впечатляющее. 152-мм гаубица М10Т — однозначная вещь. Лишь бы с боеприпасами проблем не было. Много снарядов в башне не повозишь. Хоть фрицы, помнится, на своих трофейных КВ-2 приваривали к кормовому бронелисту короб еще для двух десятков запасных выстрелов. Учитывая же, что построили их больше двух сотен, окончательно сняв с производства только этим летом. Вполне можно сформировать полноценный самоходный арт-дивизион. Они срастются с КВ-2. Иди, знай, сколько их в наличии имеется. Не с фронта же отводить. Самоходные гаубицы можно без особой проблемы заменить обычными пушками. Главное, чтобы имелось чем их тягать. Поскольку гужевой транспорт — это, конечно, здорово. Против коняшек Владимир Петрович ничего не имел. Животные полезные и грациозные. Но желательно не в этот раз и не во уверенном ему подразделении. Потому только гусеничные тягачи и грузовики в качестве транспортеров боеприпасов. Да и с зенитным прикрытием тоже можно будет что-нибудь придумать. В конце концов, крупнокалиберные ДШК в варианте спаренной или даже стройной установки вполне себе серьезное оружие против низколетящих целей, тех же пикирующих Ю-87, плюс 37 миллиметровые скорострельные автоматы 61К, Эх, ему бы ещё установлены в кузовах полуторок или Захаров 25 с спарочки 72К. Вот только если память не подводит. Их пока в армии или совсем нет, или почти нет. Массовое производство этого отличного автомата наладили вроде бы только ко второй половине войны. Или нет? Нужно будет прозондировать почву. Глядишь, и найдут в виде исключения хоть полдесятка. А вот с инженерно-сапёрной ротой определённо сложнее. Батоныч не считал себя таким уж большим знатоком местных БТТ. Но вроде бы единственной инженерной спецмашиной РККА был мотоукладчик на базе Т-28, произведённый в количестве не более 8 штук. Да и те ещё перед войной передали в кого. Примечание. Согласно найденным авторами данным, судьба столь нужной РККА инженерной машины, как мотоукладчик и Т-28, оказалась весьма печальной. Успешно пройдя государственные испытания в 1940 году, ИТ-28 был принят на вооружение. И в этом же году его производство было прекращено вместе с танком Т-28. По разным данным, всего успели произвести от 1 до 8 машин. Все они были переданы в киевский ВО. Предполагалось, что на смену ИТ-28 придет аналогичный мостоукладчик на базе танка КВ. Однако разработать его до начала войны так и не успели. На данный момент в мире не сохранилось ни одного экземпляра этой машины. О прокладчиках, землеройных и инженерных машинах разграждения в этом времени и вовсе слыхом не слыхивали. Скорее всего, об этом не говорилось даже в переданных в Италии документах, поскольку первый серийный советский гусеничный мостоукладчик в мире БАТА построили уже много позже войны на базе линейного танка Т-54. Так что придется товарищам-саперам по старинке работать. Лопатами да топорами. В итоге Батоныч решил сформировать что-то вроде тяжелой танковой бригады второй половины Великой Отечественной, но с некоторыми привычными ему особенностями. И самое главное — полностью моторизованный, на все 100% оснащенный транспортом. Благо в том, что Сталин не будет против, он был абсолютно убежден. В конце концов, пора учиться воевать согласно реалиям современной маневренной войны. И другим пример подавать поскольку неповоротливые и скверно управляемые мехкорпуса уже благополучно доказали низкую боевую эффективность. А очкарик со своей сетецентрической войной подождет. Пускай сначала научится организовывать бесперебойную радиосвязь в войсках на уровне местных технологий. А уж там поглядим, что дальше. А заодно и службу РЭБ создаст, что вполне осуществимо даже в этом времени и на существующей технологической базе. Почему именно тяжелый ТБР? Сложный вопрос. С одной стороны, КВ не могут похвастаться ни особой маневренностью, ни скоростью, да и техническая надежность у них, прямо скажем, так себе. С другой, этим бронированным монстрам практически не страшна ни одна немецкая противотанковая пушка образца 41 го да и 1942-го года. Ну, разве что гусеницу разобьют. А тех самых знаменитых 88 миллиметровых Флаг 18-36-37 о которых так сильно любят упоминать всезнающие диванные историки. Во-первых, на Восточном фронте совсем немного, во-вторых, используются они пока исключительно по прямому назначению, то есть в качестве, собственно, зенитных орудий. Башенные же пушки фрицевских панцеров, КВ, не опасны вовсе, ни с какой дистанции. От гаубичного фугасного снаряда решили немцы выкатить их. Гаубицы, в смысле, они снаряда. Напрямую наводку, как порой делали при встрече с русскими тяжёлыми танками, никакая броня всё равно не спасёт. Однако, переспав со своей идеей ночь, Владимир Петрович решил всё же не отказываться от 34. четвёрок». Прежде всего потому, что так и не сумел придумать не столько для Сталина, сколько для самого себя, чёткой аргументации, от чего он, собственно, должен от них отказываться. Проблемы с трансмиссией и сложность с коробкой передач Из-за чего мехводы зачастую шли в бой только на второй скорости, регулируя скорость газом и гробят движки, низкий моторесурс дизеля и ходовой, плохая вентиляция в боевом отделении и хреновый обзор с места командира. Так и у кого те же самые проблемы, если даже не более выраженные. Зато вооружение вполне сопоставимое, а у Т-34 выпуска первой половины 41-го, на которые уже устанавливают F-34, тогда же и помощнее. Зато скорость и маневренность всяко выше при меньшей массе. Иди, знай, где и с кем его бригаде придется воевать. В определенной ситуации последнее может оказать решающее значение для победы. В его времени было куда как проще. Ни тебе средних танков, ни тяжелых. Есть понятие «основной боевой танк», вот на нем и воюй. Ну, в смысле, на танке воюй, а не на понятии, разумеется. Масса, как у среднего, броня и вооружение, как у тяжелого. Эх, ему бы сейчас сотню привычных Т-62, на которых он по африканским саваннам рассекал. Вот бы шороху фрицам наделал. Гонял бы того самого быстроного гейнца, словно таракана по кухне. Как продвинутые европейские панциры от попаданий 125-мм осколочно-фугасных снарядов клочьями разлетаются, он недавно уже насмотрелся. А первая в мире гладкоствольная 115-мм 62-го не особо и слабее. Но чего нет, того нет. За неимением Гербовой, как говорится, решительно отбросив несвоевременные воспоминания, Батоныч вернулся к актуальным размышлениям. Итак, решено. 34 ки тоже берем. Итого на бригаду формируем три батальона. Два тяжелых танка, один средний. Всего 90 машин. По три десятка на батальон. Легкие танки. Ох да, он бы с превеликой радостью от этого геморроя отказался но нужно же чем-то замещать БМП хотя бы в качестве разведки. Броневики — это, конечно, здорово, но колесная техника образца 40-х годов прошлого для БАТа, конечно, века не везде пройдёт. Ладно, введём в штат ещё и роту лёгких танков в качестве разведывательных, дозорных и машин связи. Что там у нас в наличии? Т-26 сразу отпадает, медленный он, да и вообще морально устарел, британский родственничек. С плавающими Т-40 связываться тоже как-то не хочется. А вот 60-й, разработки того же Астрова, Бата бы вполне устроил. Шустрый, легкий и совсем небольшой по габаритам. При его низком профиле в любых кустах затаится. Вот только одна небольшая проблема. Его лишь в начале осени на вооружение примут. Потребовать от Николая Александровича ускорить ходовые испытания? Примечание. Николай Александрович Астров ведущий разработчик советских легких танков предвоенного и военного периода. Руководил созданием танков Т-38, Т-40, Т-60, Т-70, Т-80 и многих других, в том числе знаменитой и самой массовой советской самоходки Су-76М. После войны участвовал в создании авиадесантных САУ, зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и многих других боевых машин и гусеничных шасси под них. Автор 25 типов боевых машин. Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Наоборот, нужно убедить его перестать, наконец, возиться с легкими танками, а освободившиеся мощности поскорее бросить на разработку и производство Су-76. Перескочить, так сказать, через Т-70, который послужил ей базой, поскольку появление этой отличной самоходки в конце 41-го, начале 42-го здорово поможет на фронте очень здорово поможет. Ведь до появления «Тигров» и «Пантер» грабинская ЗИС-3 способна выносить все типы немецких танков, даже с максимальной дистанцией. А производимые огромными количествами легкие танки, их время ушло, по большому счету так и не наступив. Фронту нужны нормальные танки — 34-ки, КВ, ИСы. Потому и незачем тратить сотни тысяч тонн стали и тысячи человека-часов на легкобронированные машины. Да и дефицитные газовские двигатели для грузовиков пригодятся. Они на фронте как бы не нужнее танков. Ну или для тех же самых будущих бронетранспортеров, о которых он уже размышлял. А танки для его разведроты? Да возьмет самые обычные линейные БТ-7 и всех делов. Машины быстрые, достаточно проходимые и, главное, отлично знакомые танкистам. Этого добра, насколько он понимает, пока еще хватает. Вот ими и укомплектуют роту легких танков. А что броня слабенькая и движок огнеопасный, таким в лобовые атаки на фрицевские панциры и не ходить. Во встречных боях не участвовать. Справятся. Можно подумать, привычные Батонучу БРМ против танков катят. Угу. Примечание. БРМ — боевая разведывательная машина. Как правило, создается на базе линейных БМП или бронетранспортеров. Устало потянувшись, Владимир Петрович отложил в сторону исписанный короткими замечаниями блокнот производства местной бумажной фабрики и шариковую ручку из будущего. Всё, на сегодня довольно. Спать тоже иногда нужно. Когда помоложе был, порой и по нескольку суток без сна приходилось обходиться. Но годы заразы берут своё. Ну да ничего. Вот повоюет напоследок, навешает еврогейцам люлей. «Изменит историю, и можно на покой». Раздевшись до пояса, Батоныч с удовольствием умылся, почистил зубы. Местный зубной порошок после привычной пасты всё ещё казался экзотикой, но терпеть можно. И вернулся обратно в комнату. Разместили их с очкариком прямо-таки роскошно. Каждому выделили по отдельному помещению из двух комнат рабочий кабинет и спальня, плюс здоровенный, как принято в этом времени, санузел. Ну да. Это тебе не хрущевская совмещенная геванная объемом 3 на 2 метра, которая теперь очень даже вероятно и вовсе не появится. Интересно, для кого в здании Совмина подобные апартаменты предназначались? Для депутатов, что ли? Или им на время очередного съезда ВКПБ полагалось в гостинице останавливаться? Впрочем, ему-то какая нафиг разница? Удобно? Удобно. Да и до самого, ежели захочет срочно пообщаться совсем недалеко. Круглосуточная охрана в лице неразговорчивых, но наверняка отзывчивых и добрых в душе сержантов госбезопасности у дверей, правда, несколько напрягает. Зато питание трёхразовое. Можно даже прямо, ну, пусть будет в номер, заказывать. Вон телефонный аппарат на тумбочке. И рядом листок с внутренними номерами. А по соседству ещё один. Без диска. Та самая легендарная вертушка. «Ага. Прямая связь с Виссарионычем, будь ему придёт в голову внезапно позвонить». «Ну, или наоборот». У Карикова второго телефона, к слову, не имеется. Видать, званием не вышел. Впрочем, сегодня он в крайний раз в тёплой постельке ночует. Завтра с утра в путь. Сначала собирался в Питер. Тьфу, ну, в смысле, в Ленинград отправиться. На Кировские и Ижорские заводы. Но после сегодняшних размышлений внезапно передумал. «Нет, товарищи, сейчас горький важнее. Вот переговорит с островом относительно будущих самоходок, тогда и город трех революций посетит». В качестве, как там Иосиф Фиссарионович выразился, «личного представителя на местах». Посмотрит вблизи, как знаменитые Ворошиловы собирают. Пощупает, с людьми поговорит. Вдумчиво. Расстреливать он никого, ясное дело, не собирается. Это уж определенно перебор. Разве что обматерит как следует. Или пару раз по морде съездит. Но и глаза на недоделки закрывать не станет. От слова совсем. Война идёт. Люди на фронте ежедневно гибнут. И какие люди? Лучшие. Поэтому и танки нужны тоже. Лучшие. Или как минимум такие, чтобы в самый ответственный момент не подвели. Чтобы и завелись вовремя, и в бою не заглохли. Но сначала Горьковский автозавод. Это важнее, чем вся его пока еще не сформированная танковая бригада. Фронту нужны самоходки. Прямо сейчас нужны. Пора уже дубининским документам начать всерьез работать. И он им в этом поможет. А уж когда товарищ отыщется, пусть подключается. Не все же ему одному лямку тянуть полковник Владимир Петрович Бат выключил настольную лампу. Комната мгновенно погрузилась в полную темноту. Тяжелые шторы на окнах были плотно задернуты. В столице действовал режим светомаскировки. Хоть ни один немецкий бомбардировщик пока что еще до Москвы не добрался. Летать летали, конечно. Но, как в той бородатой шутке говорилось, невысоко и недолго. Кого-то сбивали еще на подходе истребители-перехватчики, а тех, кто все же добирался до городских окраин, наглухо валили зенитные батареи. Уже засыпая, Батоныч подумал, что ему всё-таки здорово повезло. Оказаться настолько нужным, почти что на излёте жизни, это, знаете ли, и дорогого стоит. Ещё и героем Советского Союза нежданно-негаданно стал. В прошлой жизни не сподобился, хоть и воевал, а тут вон как вышло. А прошлое? Ох, да и вспоминать не хочется, честное слово. Противно просто. Полковник танковых войск, выпускник двух военных академий, кавалер государственных наград и глава московской ОПГ. Тьфу, мерзость. Позабыть бы поскорее. А еще лучше так все здесь изменить, чтобы там не пришлось до подобного дерьма опускаться. И он изменит. Костьми ляжет, но сделает. Но сейчас... Отбросить все посторонние мысли и спать. Поезд в половине пятого уходит, а сейчас уже начало первого. Спать.